Письмо 22. Средства достижения мирового единства. 19 ноября 1917 года. Разве вы не замечаете, что объединительное влияние Америки уже начинает сказываться на этой войне? Разве вы не видите, как Америка в лице своего президента сплачивает союзников? Таково ее предназначение – сплачивать все нации в единое братство на основе демократических свобод и взаимопомощи. Это требование президента Вильсона – совместно вести военные действия – наверное, одно из важнейших событий в истории. Впервые группа дружественных наций оказалась способной, оставив все свои личные мелочные претензии и страхи, действительно совместно действовать ради блага всего мира. Это и есть то средство достижения мирового единства, которое позволит миру избавиться от таких неразумных статей расхода, которые до сих пор поглощали чуть ли не половину произведенных им плодов. Нации Европы, не бойтесь огромной свободной страны, расположенной за океаном. Ей от вас ничего не нужно, кроме привилегий помогать вам спасать себя сейчас и в будущем, возможности работать вместе с вами ради достижения тех идеалов, которые всех вас сделают сильнее. Англосаксонская раса вновь должна стать единой семьей, хоть и живущей в разных домах. Британия, помни, что даже тогда, когда Америка постепенно растворит в себе всех поселившихся на ее земле иностранных эмигрантов и создаст новую единую расу, Она не перестанет быть твоей сестрой, и вы обе объединитесь ради дальнейшего просвещения мира. Иногда я поднимаюсь высоко в эфирные сферы, чтобы посмотреть оттуда вниз на землю. Я забираюсь настолько высоко, что вижу всю землю, оба полушария одно за другим. Горизонты времени при этом тоже расширяются, и кроме настоящего я начинаю видеть еще и прошлое, и будущее, Я начинаю видеть причины, которые завели мир в тот тупик, в котором он сейчас находится. Вам придется разрушить ту стену, которая отделяет вас от эпохи просвещенного братства. Вы, конечно же, читали о золотом веке прошлого. Вы, вероятно, полагали, что это всего-навсего сказочка, выдуманная для того, чтобы развлекать по вечерам детишек у камина а я говорю вам что когда нибудь он установится вновь здесь на этой земле ныне раздираемой войной и ненавистью вы должны сохранить все что дала вам эта земля и что дала вам деятельность вашего собственного ума науки и искусства займут в приближающемся новом веке достойное место до сих пор их так и не оценили по достоинству. Но в будущем они в значительной мере преумножат славу и благополучие человеческого бытия. Если вы потеряете что-либо, представляющее собой ценность для души, в этом будут повинны только ваши собственные глупости и слепота. Душе нужна материя, так же, как материи нужна душа. И если впереди нас ждет мир, свободный от ненависти и бессмысленного национального разделения, Это отнюдь не означает, что в новом мире установится полная идиллия и инертность. Возможности для проявления гениальности, талантов, амбиций по-прежнему останутся безграничными. Высочайшая аристократия Земли – это аристократия разума и души. Следовательно, развитие души и разума также будет поощряться. Образование в будущем станет не только практическим, но и гуманистическим. Ничто, ведущее к красоте и к развитию мысли, не будет забыто. А после трудов, необходимых для удовлетворения материальных нужд мира, еще будет оставаться время для изящных искусств, учебы, общественной деятельности и религиозных восторгов. И для мистики в этом мире тоже найдется место. Три года назад я не осмелился бы предсказать счастливый конец всех этих трагических событий. Два с лишним года тому назад я говорил вам, что в надземных сферах эта битва была выиграна силами добра теми, кто трудится во благо человечества. Так можете ли вы теперь сомневаться? Если война закончилась уже два года назад, следовательно, мир уже успел прожить некоторое время без войны но теперь он уже не в состоянии следовать прежним эгоистическим путем. Сами реалии послевоенной жизни заставят расы помогать друг другу, и представители разных рас наконец-то смогут увидеть друг друге братьев и сестер. Никогда не теряйте веры в то, что следствием этой трагедии все-таки будет вознаграждение желаний и чаяний мира. Я уже вижу это и ради этого живу, поскольку я даже более живой, чем вы сами, и для того, чтобы и вы тоже смогли это увидеть, я борюсь теперь с легкостью своего нынешнего тела, которое все время норовит отбросить меня прочь от плотных сфер, в которых страдаете и возносите свои молитвы вы, люди земли. И я призываю вас «Ту, кто следовала за мной с самых первых дней моего пребывания здесь, когда я писал вам из низших сфер астрального мира, описывая все, что видел вокруг себя, подобно путешественнику, попавшему в незнакомую страну. Ту, кто прошла вместе со мной через ад астральной кутерьмы, начавшейся в первые месяцы войны, проследовать за мной еще немного. Я покажу вам путь таким, каким я сам увидел его». Вам всем предстоит идти этим путем, поначалу спотыкаясь и ощупью отыскивая путеводную нить поставленной цели, которая выведет вас из лабиринта восстановительного периода. Это будет уже в те дни, которые вы назовете мирными, но прочный мир нельзя установить в одночасье, ради него также придется потрудиться как трудились вы ради достижения победы в войне. Но если у вас есть вера, вы сможете пересечь это штормовое море и достичь неба, которое есть новая земля, а над этой новой землей вскоре сияет новое небо, поскольку небо заселяется снизу с земли. Люди приходят на небо снизу. Сейчас новые ангелы не рождаются. Дыхание уже завершило свой выдох, но новый вдох пока еще не начался. Вы ведь практиковали йогическое дыхание и знаете, как трудно задерживать дыхание после выдоха. Это можно сделать только усилием воли. Сейчас вновь возникает тенденция к возвращению, и раса начинает стремиться к возвращению к своим собственным истокам. Вот почему я говорю, что вы все равно бессильны остановить, разве что на короткое время, поток дыхания расы, вновь стремящийся к гармонии, миру и любви. Это междоусобная борьба людей, вызванная эгоистичным стремлением к обособленности, подобно попыткам молодого и неопытного йога остановить свое дыхание, поскольку мудрый человек дышит ровно и знает, когда должен закончиться вдох или выдох. Раса знает это, и она неотступно будет следовать закону вдоха и выдоха, и вы ничего не можете с этим поделать. Поэтому верьте себя течению, которое должно отнести вас обратно к Богу. Это будет долгое и неспешное путешествие, поскольку дыхание на вдохе тоже должно производиться в размеренном темпе. У вас хватит времени и на труд, и на отдых, и на то, чтобы собирать цветы на своем пути. Вы боитесь... Этого возвращения к Богу, даже медленного, я испытал на себе смерть, и теперь знаю, что ничего страшного в ней нет, и раз уж я вкусил уже новые жизни, то теперь имею право сказать, что все, что бы ни случалось с нами, к лучшему».